Проект «Открытая студия» представляет книгу Тома Шарпа «Оскорбление нравственности». Москва, 1993 год. Глава 1 В Пьенбурге отмечали День Героев, и по такому случаю скромная столица Зулулэнда, как бывало всегда в этот праздник, демонстрировала непростительное и безответственное веселье. Цвели и благоухали высаженные вдоль улиц деревья джакаранды. Дома тонули запышно распустившимися в садах азалиями. А на сотне флагштоков развивались знамена англичан и буров. Символы бургской войны, по о которой была не в силах ни одна сторона. Само соседство этих флагов друг с другом подтверждало все еще сохранившуюся взаимную враждебность. Две белые общины отмечали свои исторические победы порозенью в разных частях города. На торжественной службе в англиканском соборе епископ пембурга напомнил своей необычно многочисленной сегодня пастве, что в прошлом англичане отстояли свободу от посягательств столь многих и разных ее врагов, как Наполеон, президент Крюгер, германский кайзер и Адольф Гитлер. В голландской реформистской церкви преподобный Шлахбалс призывал своих прихожан никогда не забывать о том, что именно англичане изобрели концентрационные лагеря, в которых во время Бургской войны погибли 25 тысяч женщин и детей буров. Иными словами, празднование Дня Героев представляло каждому желающему возможность позабыть о настоящем и разжечь в себе ненависть, унаследованную от прошлого. Лишь Зулусам запрещалось принимать участие в торжествах, отчасти потому, что считалось, будто у них нет собственных героев, достаточных таких почестей. Ну главным образом по причине того, что их участие в празднике по всеобщему убеждению привело бы лишь к усилению напряженности в отношениях между расами в городе. По мнению команданта Ван хердена начальника пьембургской полиции, ежегодные торжества по случаю Дня Героев были событием, достойным всяческого сожаления. Начальник полиции остался в Пьембурге одним из тех немногих африканеров, среди предков или отдаленных родственников которых были герои Бургской войны. Английский солдат застрелил деда Ван хердена уже после окончания сражения под пар бергером за то, что тот не подчинился приказу о прекращении огня. Учитывая это историческое обстоятельство, от Ван Хердена каждый праздник ожидали речи на тему о героизме, которую он обычно произносил на митинге националистов, проходившем на стадионе «Вордтрекер». В этот раз, однако, уже в качестве одного из высших должностных лиц города начальник полиции должен был присутствовать на торжественной церемонии в парке первопоселенцев, где достойные сыны Альбиона называли очередную деревянную скамью именем одного из тех, кто пал во время Зулузской войны, происходившей примерно на сотню лет раньше войны Бургской. В прошлом Ван Хейрдену удавалось избегать подобных выступлений. Обычно он ссылался на невозможность быть одновременно в двух местах. На сей раз город только что приобрел для своей полиции вертолет, и по этой причине отговорки команданта не были приняты во внимание. Пока вертолет кружил над городом, командант, ненавидивший высоту едва ли не сильнее, чем публичные выступления, лихорадочно рылся в своих записях, пытаясь сообразить, о чем же он будет говорить, когда прилетит на место. эти записи однако были набросаны им много лет тому назад еще во времена кризиса в конго и поскольку ими пользовались ежегодно за прошедшее время сильно поистрепались стали почти неразборчивыми а их содержание утратило актуальности производило уже несколько странное впечатление на стадионе вор tracker говоря о героизме командант ван херден заверил собравшихся Граждане Пьембурга могут не сомневаться, что южноафриканская полиция готова не оставить камня на камне, лишь бы ничто не потревожило спокойную жизнь обитателей города. В парке же первопоселенцев он красноречиво возмущался участью, постигшей из населенных в Конго монахинь. Поскольку, однако, выступавший непосредственно перед ним миссионер методистской церкви страстно призывал к гармонии в межрасовых отношениях, слушатели сочли, что речи начальника полиции не недоставала хорошего вкуса. И, наконец, в завершение этого хлопотного дня предстоял еще парад стражей порядка. Он должен был проходить на территории казарм конной полиции, и во время его проведения мэр города согласился вручить награду дому из констеблей, отмеченному за выдающуюся храбрость и преданность долгу. «История с монахинями, о которой вы говорили, по-моему, довольно любопытная», — сказал мэр, когда вертолет оторвался от площадки в парке первопоселенцев.